Глава седьмая Сегодня утром в своем подмосковном доме был убит Вахтанг Самарашвили, известный в уголовной среде как Вахтанг Реони. Наблюдатели опасаются, что его смерть вызовет новый виток гангстерских войн, однако в пресс-службе Московского полицейского управления выразили уверенность, что... Интерфакс. Обыденное течение еженедельной пресс-конференции в Великом доме было нарушено неожиданным и весьма резким выступлением советника Темного двора против запрещенных заклинаний. Один из высших иерархов Нави напомнил о заключенной между Великими домами Китай-Городской конвенции и подчеркнул, что Темный двор неукоснительно соблюдает ее положение. Напомним, что согласно конвенции 1418 года в список запрещенных заклинаний попали Тигротком. Москва. Улица яблочкова 16 сентября, суббота, 10.58. У единственного подъезда 12-этажного муниципального дома по улице яблочкова царило необычайное оживление. Вокруг блуждающих по небольшому асфальтовому пятачку перед домом полицейских собрались все окрестные зеваки. Разнополые пенсионеры, молодые мамы с детьми, подростки и даже несколько рабочих, приводивших в порядок дорожное покрытие улицы плюнули на свои обязанности и приняли живейшее участие в обсуждении происходящего. А поскольку что именно произошло в здании, никто не знал. Полицейские мальч... молчали, трупы из подъезда не выносили, арестованных не выводили. У каждого из зевак была своя версия произошедшего. Абсолютно достоверная и единственно правильная. — Наркопаритон, замели, точно вам говорю! — авторитетно утверждал опрятный старичок с маленькой орденской планкой на пиджаке. «Наркопритонок сейчас в Москве больше, чем автозаправок. Непонятно, куда смотрит полиция?» «Проститутки здесь жили, проститутки!» Не соглашались дедом две пожилые тетки с хозяйственными сумками. «Мы рядом живем, все про этот дом знаем. Гулянки здесь постоянные. По вечерам окно открыть невозможно, музыка гремит, как на параде. Теперь голубушки посидят за решеткой». «Наркопритон!» «Публичный дом! Да откуда здесь шлюхи? Известно откуда. Сам, небось, к ним бегал!» «Постеснялись бы детей!» — недовольно заметила молодая мама с кудрявым лет двух малышом в прогулочной коляске. «Разборка здесь была бандитская!» — уверена сознанием дела, заявил бригадир рабочих. «Тебе-то откуда знать? Мы ж здесь работаем. Все видели?» «Да что вы видели?» «Ковыряйтесь тут целый день, житья от вас нет никакого. Все долбите, долбите!» «Работали бы лучше», — согласилась с женщинами старичок. Бригадир высокомерно усмехнулся, но спорить не стал. Вместо этого он коротко велел своим подчиненным возвращаться к делам и сам уже хотел выйти из толпы, когда невысокий худощавый мужчина в сером костюме мягко взял его за рукав. «А что именно вы видели?» «Тебе-то что, интересно?» Они сделали несколько шагов в сторону подальше от толпы, и худощавый вытащил из кармана полицейский жетон. Бригадир ремонтника взял его, внимательно осмотрел и проворчал. Корнилов, значит. — Угу, — подтвердил Андрей. — Тот самый. — Угу. — Я тебя другим представлял, — бригадир смирил майора взглядом. — Здоровее! — Приходится маскироваться, чтобы бандиты не узнавали, — вздохнул Андрей. — А потом не всем же быть, вроде вас. Росту в рабочем было никак не меньше двух метров, и казалось, что голова Корнилова могла легко уместиться в его огромной ладони. — Ладно, ладно, ты же в этом не виноват, — благодушно махнул рукой бригадир. — Михаил Саныч, я! Он снял кепку и вытер пот. — Утро, а жарко уже! — Бабье лето, — пожал плечами Корнилов. — Видели что-нибудь интересное, Миха... Михаил Александрович? — Что-то видел. Рабочий охотно взял предложенную моему сигарету. Закурили. «Моя бригада здесь давно. К шести подъехали. Нам до завтра надо улицу закончить. Вот торопимся. А потом с утра работать проще, машин меньше». «Понимаю». «Тут ведь какое дело? Поставят свои машины в дур улицы и работай, как знаешь. Мы ведь заранее предупреждаем. Идут работы, машины не ставить». Бригадир кивнул на временные знаки. «А все равно. Бросают, как попало. А потом обижаются, что мы вызываем эвакуатор. А нам работать надо?» — Надо, конечно, — согласился майор. — Значит, вам помешала машина? — Как раз наоборот. Приехали, смотрим, стоит джип. Ну, думаем, опять началось. Подошли поближе — все в порядке. Очень аккуратно стоит не придерешься. Семенович еще пошутил, что эти эвакуаторы, кого хочешь, научат законы уважать. — Марка джипа? — Круизер, — уверенно сообщил рабочий. — У нашего директора такой, только стекла нетонированные. — Во сколько этот джип приехал? — Ночью. Мы вчера поздно ушли, часов в десять, его еще не было. Бригадир глубоко затянулся. — Поработали, значит, минут двадцать. — Подъезжает спортивная тачка, ярко-красная такая. — Марка? — Ауди вроде, ну там кольца на багажнике сверкали. — Да мы, если честно, на тачку особо не глядели. Там такая девица за рулем сидела, закачаешься. Сама черненькая, глаза огромные, как блюдца, синие. Платье красное такое, обтягивающее. — Ух! Рабочий причмокнул. Она как из машины вышла, ребята аж работать бросили, чуть глаза не сломали. — Опознать сможете? — Конечно. — Она одна была? — Нет. С ней мужик. Высокий такой, коротко стриженный, здоровый. По уважению в голосе высокого рабочего чувствовалось, что комплекция мужчины впечатлила даже его. Мужик еще на круизер посмотрел так, по-хозяйски, внутрь заглянул и сказал бригадир задумался, сказал, э, надо заставить Артема помыть машину. Я недалеко стоял, вот и услышал. Артема? Уточнил Корнилов. Да, Артема. Больше ничего не говорили? Нет, в подъезд зашли. Мы с ребятами еще пошутили, что дом только с виду обычный, а внутри, наверное, дворец. А можно еще сигаретку? Запросто. Спасибо. На здоровье. Михаил Александрович хмыкнул и закурил. Они внутри не очень долго пробыли, вышли, наверное, через час, э, ну, максимум через полтора, и уехали. Приходит еще время, подъезжает такси, и выходит оттуда еще одна девица, тоже чернявая, но скуластая такая, восточная. Волосы чуть не на всю спину, длинные, и одеты тоже в черные. Юбочка еле, извините, ты трусики прикрывает. Бригадир снова причмокнул. Выходит, значит, из такси презрительно так через камень ножки переставляет, и тоже в этот дом. Тут уж, ребят, одни разговоры про этих, извините, девиц, э работы, сам понимаешь, никакой. А как тут работать? Я, конечно, ругаюсь на них, и вдруг слышу ту-ту-ту, пауза, и снова ту-ту-ту. Дробь такая с той стороны дома. В общем, я сразу почувствовал, что это стрельба. Не понял, конечно, я до сих пор стрельбы никогда не слышал, почувствовал. А через минуту дверь в подъезде чуть с петель не сорвалась, выбегают трое. Две девицы, одна как роста в черном, и парень с ними. Прыгают в круизер, разворачиваются поперек улицу Ваську вон чуть не задавили. И вперед. Машины подрезали, только тормоза визжали, а потом... А потом вы приехали. Тех двоих опознать сможете, парня и вторую девицу. Девица вроде светленькая, невысокая такая. Парень, рабочий покачал головой. Коротко стриженный, а больше ничего не скажу. Очень уж они быстро уехали. — И опознать не сможете? — Вряд ли. — Ну, ладно, — Андрей помолчал. — Вы здесь до вечера? — До вечера. — Тогда я подошлю кого-нибудь к вам снять показания. — Присылай, — согласился бригадир. — Спасибо за помощь. На четвертом этаже было так же многолюдно, как перед подъездом, но в основном от полицейских, которые заблокировали площадку и тщательно следили, чтобы потревоженные жильцы не мешали работе экспертов. Первый, кого повстречал Корнилов, выйдя из лифта, был капитан Углов, начальник убойного отдела местного полицейского участка. Плотный, краснолицый мужик лет сорока. Он явно собирался уходить, но, увидев Андрея, остановился и холодно проворчал. Рад встрече. — Взаимно, — не менее недружелюбно ответил Андрей. Корнилову нечасто, но все-таки доводилось встречать подобное отношение к своей персоне. У некоторых коллег раздражение вызывал именно он не имеющий ни одного нераскрытого дела за четыре года. Другие же сотрудники низовых полицейских подразделений просто недолюбливали городское управление, считая его представителей тупицами и кабинетными крысами, паразитировавшими на них простых и честных исполнителях. Андрей относился к таким ситуациям без понимания, но и без лишних эмоций. До тех пор, пока ему не мешали работать. Корнилову было безразлично, какие чувства он вызывает. Что здесь произошло? — Убийство? — Андрей достал сигарету. — Не знаю, — ворщливо ответил Углов. — Трупов нет, и я уезжаю. — А почему вызвали меня? — Согласно закрытой инструкции, которую получили сегодня утром, — объяснил капитан, — в случае обнаружения труднообъяснимых фактов немедленно ставить в известность отдел специальных расследований. В его глазах читалось явное презрение к подобным приказам. — И какие факты поставили вас в тупик? — — А вы проходите в квартиру сами все поймете. Капитан повернулся к своему помощнику. — Спускайся вниз и подожди меня, я задержусь. Введу в курс дела высокого гостя. Двухкомнатная квартира, квартира была до обидного обычной. Малюсенькая прихожая с открытыми металлическими вешалками и овальным зеркалом на стене, игрушечная спальня с пребывающей в беспорядке двуспальной кроватью и, наконец, гостиная — единственная комната, площадью больше 15 квадратных метров, и поэтому заставленная тяжелой мебелью, сделанной румынами специально для советских братьев. Корнилов еще помнил времена, когда подобная мебель считалась высшим шиком. А вот молоденькие полицейские глазели на это чудо без должного почтения. Майор раскурил сигарету, выпустил под потолок струю дуема и, глядя на суетящихся экспертов, усмехнулся. — Кто-то здорово подготовил эту комнату к евроремонту. Гостиная носила следы небольшого, но, судя по всему, горячего побоища. Сорванный карниз, разорванные шторы, разбитое окно, резкий запах пороха, залитый кровью пол, усеянный, ко всему прочему, землей и остатками комнатных растений — все свидетельствовало о неплохой драке. — Рассказывайте, — попросил майор. «Дима — Дима! — подозвал углов бородатого мужика в джинсах. — Расскажи, что узнал. Эксперт покосился на Андрея. — Это майор Корнилов из отдела специальных расследований. — С чего бы это вдруг на грешную землю? Видимо, перед Петровкой комплексовал весь этот участок, включая дорожную полицию и тюремных блох. Андрей вздохнул. — Дмитрий, расскажите, пожалуйста, все, что вы узнали, а особенно то, из-за чего заставили меня спуститься на землю. — Конечно, господин майор, как будет угодно. Бородач почесал затылок. Судя по следам, в комнате находились двое, слушали музыку. На журнальном столике Андрей заметил коробку компакт-диска «Морская», а потом на них напали с балкона. То есть изначально в квартире было больше людей, просто несколько из них находились на балконе, уточнил Корнилов. Эксперты капитан переглянулись. Балконная дверь взломана снаружи. Нападавший снес ее, ворвался в комнату, получил шесть пуль в упор и упал. Эксперт кивнул на лужу крови около балконной двери. Затем он попытался подняться, получил еще шесть пуль и снова упал. Полежал. Затем все-таки поднялся и покинул квартиру. Снова через балкон. Это предварительная версия? Это окончательная версия, и я готов подписаться под каждым словом в ней. Сколько было нападавших? Один. Корнилов оглянул, окинул взглядом комнату. — А где стоял стрелявший? — В дверях, примерно там, где вы сейчас. — Не более пяти метров. Промахнуться с такого расстояния невозможно. — В него стреляли из герзы, — продолжал бородатый Дима. — А на таком расстоянии она гарантированно пробивает любой известный бронежилет. — Теперь вы понимаете, почему мы вас вызвали? — спросил Углов. Нападавший получил двенадцать пуль в упор, а затем поднялся и ушел. Что может быть более необычным? Боевой комплект «Витязь», стоящий на вооружении специальных армейских подразделений, выдерживает попадание из крупнокалиберного пулемета. Андрей огляделся и, обнаружив на столе пустую пепельницу, затушил в сигарету. — А сколько он весит? — поинтересовался Дима. Корнилов кивнул. — Немало. Углов хмыкнул, но промолчал. Все понимали, что майор просто высказывал гипотезы. Вряд ли человек, облаченный в специальный боевой комплект, сумел бы по дереву взобраться на балкон четвертого этажа. Чем еще порадуете? На балконной двери, оконной раме и полу мы обнаружили следы когтей. «Когтей?» «Да», — пожал плечами эксперт. «Похоже на работу крупного зверя. Медведь, тигр, может быть, лев». Точнее, пока не скажу. Мне нечасто приходилось сталкиваться с подобными вещами. Углов злорадно, злорадно усмехнулся. Андрей снова потянулся за сигаретами. — А кто хозяин квартиры? — Терентьева Ольга Николаевна. Двадцать один год. Не замужем. Проживает одна. Мы пытаемся связаться с ее родителями. — Чем занимается? — Мелкий клерк. — Совсем мелкий? — уточнил Корнилов, щелкая зажигалкой. — Совсем. Капитан помолчал. — А еще у нас есть свидетель. — Неужели? — оживился Андрей, так и не прикурив сигарету. — Что же вы сразу не сказали? Капитан и эксперт снова переглянулись. — Видите ли, господин майор, — нерешительно произнес Углов, — он несет такую чушь, что мы до сих пор не знаем, стоит ли ее записывать. — Он сумасшедший? Капитан отрицательно покачал головой. — Алкоголик? — В том-то и дело, что нет, — уныло ответил Углов и тяжело вдохнул. Мужик сидел на кухне и угрюмо курил, неотрывно глядя на яркий настенный календарь. На вид ему было лет сорок пять, пятьдесят, никаких следов алкоголизма. При появлении Андрея он поднялся и, машинально отдернув грязную белую майку, представился. — Фролов, Георгий Иванович. — Майор Корнилов. Андрей пошел ему руку и, присед на табурет, попросил. — Георгий Иванович, расскажите мне все, что вы видели. — Хорошо. Мужик затушил сигарету и нерешительно посмотрел на Корнилова. «Знаете, я видел лица ваших коллег, когда рассказывал в предыдущий раз. Кажется, они мне не поверили». «Я поверю», — пообещал майор. «Просто расскажите, как все было, а капитан Углов, чтобы не мешать нам, подождет за дверью». «Но...» — попытался возмутиться Углов. «Вместе со своим другом-экспертом» — закончил Андрей и так посмотрел на полицейских, что тем расхотелось спорить». Дверь закрылась, оставив Корнилова наедине со свидетелем, и майор наконец-то закурил. — Рассказывайте, Георгий Иванович, я... в общем, я сосед. В соседней квартире живу, только у меня трехкомнатная. Ольгу с детства знаю, мы дружно живем, все друг у друга на виду, 20 лет все-таки, Хролов помолчал. Были у нее друзья, ну, шумели иногда, и я же не спорю, но всегда придет. «Извините, дядя Гера, простите, пожалуйста, что спать мешали. А что, я не понимаю, сам молодым был, да и жена к ней хорошо относится. Такого вот такого ничего за ней не замечали». «Какого такого?» «Ну, чтоб стрельба». «Понятно». «А как выглядела Ольга?» «Невысокая, светленькая, а вообще-то она темно-русая, но волосы красит». Корнилов покивал головой и глубоко затянулся. «Продолжайте». «Я в отпуске со вчерашнего дня». Фролов достал из кармана на тренировочных штанов пачку сигарет и нерешительно повертел ее в руке. — В воскресенье мы в Сочи улетаем, а жена все пили пилит, застекли балкон, да застекли балкон. Вот и взял отпуск на три дня раньше ее, думал, управлюсь, вот и управился. — А что вы видели? — Я на своем балконе с утра копался, мерки снимал. Сверлить, долбить еще рановато, вот с рулеткой туда-сюда, опять же, подумать надо, прикинуть. В общем, ползаю по балкону на четвереньках, слышу шорох какой-то, словно кошка, что ли. Даже не шорох, просто почувствовал движение. Я на ноги встаю, а на соседнем, на Ольгином, то есть балконе, такое... Мужик замолчал, и его глаза снова приобрели странную пустоту. — Вы кино «Чужое» видели? — Видел, подтвердил Андрей даже не пытаясь вспомнить, когда в последний раз смотрел телевизор, телевизор только давно. вот А я это кино увидел в натуре. Фролов снова помолчал. У этого монстра хвост был метра полтора длиной, шипы вдоль всего позвоночника с мой палец, когти громадные, а на голове рога, не длинные, а такие мощные, и запах запах персиков. Персиков? Персиков. Я когда выглянул, он как раз дверь снес, и сразу выстрелы. Шесть штук. Я пригнулся и считал. Четыре, потом еще два. Шесть. Рычание, грохот, будто он упал. По квартире кто-то забегал, крики опять выстрелы. Еще шесть. Дверь хлопнула, а я все не выглядывал. А потом слушал этот, чужой. Через балкон переваливается и на дерево. Только тень промелькнула. Куда он направился? Я, господин майор... — Долго еще с балкона не высовывался, — честно признался Фролов, — до тех пор, пока ваши не приехали. — Понимаю. Корнилов задумчиво щелкнул зажигалкой. — Если вы не возражаете, Георгий Иванович, я не стану пока записывать ваши показания. Поезжайте в отпуск, отдохните. Вам это сейчас необходимо, а когда вернетесь, мы встретимся и снова все обсудим. Вы не против? — Вы тоже считаете, что я спятил? — угрюмо поинтересовался Фролов. — Скажем так... Андрей внимательно посмотрел на своего свидетеля. — Я бы не хотел, чтобы вы рассказывали то, чего не можете доказать. Так будет лучше для всех. — Но я это видел. — Я вам верю. — Но все остальные, — Корнилов покачал головой, — поверьте, так будет лучше. — Наверное, вы правы. Фролов наконец-то закурил. — Вы мне верите, потому что сами такое видели, да? — Майор улыбнулся. — Скажем так, Георгий Иванович, у меня есть основания вам верить, не более того. Я распоряжусь, чтобы вам больше не досаждали. Езжайте в отпуск, а когда вернетесь, позвоните мне. Корнилов положил на стол свою визитную карточку, резко поднялся и вышел из кухни. Капитан Углов сидел на тумбочке в прихожей и курил, встряхивая пепел в пустую жестянку из-под колы. — Ну и как? Версия готова? «Версия, она как женщина», — усмехнулся майор. «Либо красиво но неверна, либо верна, но некрасива». «А в нашем случае?» «И в нашем случае, и во всех остальных. Я пытаюсь отыскать золотую середину, но никогда не опираюсь на результаты единственного допроса». Андрей задумчиво потер подбородок. «Кажется, наш свидетель испытал сильное душевное потрясение». «Вот-вот», — кивнул углов, спятил. «Да просто перепугался». Пусть съездит в отпуск, отдохнет, а когда приедет, мы его снова допросим. Логично. Рога, когти, шипастый хвост. Сантьяго говорил, что большинство обитателей тайного города или похожи на людей, или стараются быть похожими. Возможно, у некоторых из них есть хвост и когти, почему бы и нет. Имеют ли рогатые отношение к нынешним ритуальным убийствам? Ответ на этот вопрос мог дать только Сантьяго. С другой стороны, комиссар обязательно предупредил бы, что придется столкнуться с настоящими монстрами. Андрей был уверен в этом. Корнилов рассеянно огляделся. Эксперты закончили работу и собирались уезжать. Гильзы, чашки, образцы крови, частички грязи и даже фрагмент балконной двери были аккуратно упакованы, убраны в специальные чемоданы и готовились к поездке в полицейскую лабораторию. Сами ребята курили на дорожку, а около остатков кровавого пятна на корточках сидела черноволосая девушка, В ярко-красном платье. И деловито собирала жидкость в маленькую стеклянную пробирку. Андрей удивленно поднял брови. — Вы что-то потеряли? — Я уже закончила. Ослепительно улыбнулась девушка и легко поднялась, оказавшись даже несколько выше майора ростом. — И уже ухожу. — Неужели? — А в чем дело? — Вы не могли бы представиться. — А вы? Уверенность, в какой действовала девушка, и то, что она оказалась в, в оцепленной полиции, Полиция и квартира уже подсказали Андрею, с кем он имеет дело, но он решил уточнить. Майор Корнилов, Московское полицейское управление, отдел специальных расследований. Тот самый Корнилов? Тот самый. Давно мечтала с вами познакомиться. Но все дела, дела. Девушка порыла своей сумочке Яна Манрогейм, Федеральная служба безопасности, управление 13. Никогда не слышала о таком. В отличие от вас, мы не любим мелькать на телеэкранах. Брюнетка снова улыбнулась. Корнилов скрипнул зубами, взял в руки ее жетоны внимательно изучил его и повернулся к эксперту. «Дима, вы уже убрали компьютер?» «Еще нет», — бардач кинул настоящим на столе ноутбуке «Пожалуйста, запросите в базы данных ФСБ информацию на Яну Маннергеем». Майор передал эксперту жетон и снова вернулся к девушке. «Почему федеральное правительство интересуется столь мелким преступлением?» «А почему им интересуется отдел специальных расследований?» «Меня вызвали сюда по ошибке». «Меня тоже». «Кто?» Девушка ослепительно улыбнулась. «Хочу напомнить, что по закону я имею право не извещать местную полицию о своих расследованиях». Что-то здесь было не так. Брюнетка вызывала у Андрея смутные, но весьма устойчивые подозрения. Он что-то слышал о ней или когда-то видел, но его мысли все еще вертелись вокруг показаний Фролова, вокруг рогатых и хвостатых чудовищ. «У нее все в порядке!» ему вернул девушке жетон. Центральная база данных ФСБ подтвердила полномочия старшего лейтенанта Маннергеем. — Большое спасибо. Ярко-синие глаза брюнетки внимательно глядели майора. — Теперь все? — Зачем вам образцы? — Ну, раз уж я сюда приехала, — задумчиво протянула девушка, — почему бы не взять их? — Вы оставите телефон? — Если понадобится, майор Корнилов, я сама вас найду. Я могу идти? Не дожидаясь ответа, я она спокойно убрала в сумочку жетон, образцы и... И, не торопясь, вышла из квартиры. вот девчонка!» — подсукал языком эксперт. «Она приехала, когда вы были на кухне. Входится в красном, ну прям комета. Ребята, как ее увидели, чуть глаза не сломали. Чуть глаза не сломали. Так же говорил бригадир дорожных рабочих. Девушка в красном. Задержите ее!» Когда Корнилов выскочил из подъезда, Яны уже не было. «Где? Куда она уехала?» «Кто?» удивил стоящий у подъезда полицейский. — Кто? Где? Девушка в красном платье, черноволосая. Села в Ауди и укатила. — Какую Ауди? — Спортивную, такую, кажется. ТТ, ярко-красную. Корнилов тихо выругался и посмотрел на подошедшего к нему бригадира дорожных рабочих. — Кажется, я знаю, что вы хотите мне сказать, — мужик кивнул. — Это она была здесь утром.